Глава двадцать седьмая. Николай. Они отправились в Кеттердам на борту Баклана, громадного дирижабля, способного доставить весь груз Титания в Равку. Если предположить, что они смогут до него добраться. Но нельзя было подлететь к городу на рафкянском судне, поэтому им пришлось посадить дирижабль на острове контрабандистов у Керчийского побережья. Адрик со своими шквальными должны были спрятать его в тумане, пока Зоя с Николаем отправится на Волка Волн, самый известный из кораблей корсара Штурмхонда. Множество людей успело побывать в роли штурмхонда с тех пор, как Николай придумал для себя эту личину. Это помогало поддерживать легенду Корсара и его влияние, пока сам Николай сидел на троне. И, само собой, существовало немало того, что Корсар без определенного подданства мог легко сделать, в отличие от короля, связанного правилами дипломатии. Дар штурмхонда устраивать, прорывать блокады и приобретать украденное не единожды сослужил рафки добрую службу. Было приятно снова надеть знакомый бирюзовый камзол и повесить на бедра перевесь с пистолетами штурмхонда. Зоя ждала его на мостике «Волк-волн». На ней, как и на прочих матросах, были штаны и рубаха из грубого полотна, а волосы были убраны в косы, но ей, похоже, было не по себе без привычного кафтана. Николай не раз наблюдал за тем, как вживается в роль Нина, как меняется ее походка, речь, без особых, казалось бы, усилий. Зоя таким даром не обладала. Со своей прямой, как меч, спиной и гордо поднятым подбородком она совсем не походила на грубую простоватую морячку, скорее на прекрасную аристократку, которой взбрело в голову денек поизображать простолюдинку. Она обижала его взглядом с короны на голове до кончиков сапог. «Ты выглядишь дико в этом наряде». «Дико привлекательным?» «Согласен». Она закатила глаза, и корабль рванул вперед, чтобы причалить в Кеттердамской гавани. «Тебе слишком нравится играть в пирата?» «В Корсара?» «И да, нравится. В этом есть определенная свобода. Когда на мне этот камзол, я отвечаю только за людей на этом судне, а не за целую страну». «Это просто притворство», — заявила она. «Приятная иллюзия. На борту корабля любой может стать кем угодно». Они облокотились на перила. «Ты скучаешь по всему этому, да?» Спросила она. «Скучаю. Может быть, если все наши полетят к чертям, и Вадик Демидов отнимет у меня корону, я снова стану штурмхондом?» «Я смогу служить своей стране даже без короны на голове». Его выбило из колеи то, насколько привлекательной показалась ему эта идея. Он не возражал против того, чтобы быть королем. Проблемы для того и нужны, чтобы их решать. Препятствия, чтобы их преодолевать. Союзники, чтобы их привлекать своим шармом или своевременной взяткой Он с радостью поднимал меч и перо на защиту Равки Мог не спать и не есть днями и ночами, чтобы увидеть успех своего начинания Но короли редко могут себе позволить действовать И совсем не так, как корсары или генералы Быть королем означало сомневаться в каждом шаге Просчитывать бесчисленные варианты перед принятием решения Понимая, что твой выбор может привести к последствиям за которое заплатят другие. Нам нужен король, а не искатель приключений. Зоя была права, но это не значило, что он должен этому радоваться. Она кинула на него заинтересованный взгляд. — А ты бы мог это сделать? Отказаться от трона? — Я не знаю. — Когда ты жаждешь чего-то так долго, трудно представить себе жизнь без желаемого. Он полагал, что говорит сейчас не только о Равке. Зоя встала чуть прямее. Воплощение приличий. Взрослеть, значит, учиться, обходиться без этого. Какая печальная мысль. Все не так плохо. Если долго голодать, забываешь о голоде. Он наклонился ближе. Если тебе так легко потерять аппетит, возможно, ты просто никогда не была голодна. Она отвернулась, но он успел заметить легкий румянец, окрасивший ее щеки. «Знаешь, ты могла бы отправиться со мной?» — предложил он небрежно. «Шквальные всегда будут рады на борту». Зоя сморщила нос. «Питаться соленой треской и молиться святым апельсином, чтобы не заболеть цингой?» «Пожалуй, нет». «Что, ни малейшая часть тебя не рвется к подобной свободе?» «Потому что, как видят святые, он рвался». Она рассмеялась, подставив лицо соленому ветру. «Я жажду скуки. Я бы с радостью посиживала в гостиной малого дворца, попивая чай, или засыпала бы в середине очередного занудного совещания. Я бы с удовольствием наслаждалась обедом, не думая обо все ждущей меня работе. Хотела бы хоть одну ночь проспать спокойно, без...» Она резко замолчала, но Николай слишком хорошо понимал, что она хотела сказать. «Без кошмаров». не просыпаясь в холодном поту. Я знаю. Зоя подперла подбородок руками и уставилась на воду. Мы так долго ждем обещанного будущего. Дня, когда все греши будут в безопасности, когда в Равке наступит мир. Но всякий раз, как мы пытаемся ухватить его, оно утекает сквозь пальцы. Иногда Николай гадал, неужели природой, заложено ему быть неугомонным, Зоя безжалостной, Аравки вечно воевать под знаменами Ланцовых. Неужели отчасти из-за этого он и стал королем? Он жаждал мира для своей страны. Так неужели какая-то его часть со страхом ждала этого? Кем он будет без тех, кто ему противостоит? Без проблем, которые нужно решать? Я обещал тебе это будущее. Как бы ему хотелось сделать эту мечту реальностью для них обоих. Я не выполнил обещание. «Не будь смешным!» Оборвала она надменная и властная, как истинная королева. Но следующие слова она произнесла, не глядя на него. «Ты дал Равке шанс, а мне дал страну, за которую я могу сражаться. Я всегда буду тебе благодарна за это». Благодарность. Этого ли он хотел от нее? Тем не менее Николай понял, что ему приятны ее слова. Он откашлялся. Похоже, мы прибыли. Матросы опустили сходни, Николай и Зоя спустились на причал пятой гавани. Зоя уперла руки в бока, обозревая мешанину из людей и грузов перед ними. Брекер, само собой, не потрудился нас встретить. Лучше не демонстрировать, что мы знакомы в кетердамских доках. Проще и безопаснее было бы отправить делегацию от имени Короны, но Брекер игнорировал все обращения, пока Николай сам не написал письмо. Им Зои прежде уже доводилось работать с этим молодым мошенником. Они не были друзьями или близкими знакомыми, но все же проще было обратиться за помощью к Казу Бреккеру, чем к совершенному незнакомцу. — Ты король. — Только не в этом камзоле. — Даже с чайкой на голове ты все равно останешься королем Равки, а этот крысеныш из бочки не переломился бы, окажу тебе хоть каплю уважения. Они смешались с толпой туристов и матросов на набережной. ненавижу этот город а как по мне здесь довольно живая атмосфера сказал он переходя на керчийский если под живой ты имеешь в виду заселенную крысами покрытую угольной пылью кучу человеческих отбросов ответила она тем же порадовав его весьма заметным акцентом Изысках языках мне не нравится люблю здешнюю суету чувствуется что этот город процветает Хотелось бы, чтобы такое место появилось и в Равке, с торговлей, промышленностью. Наша страна не должна навсегда остаться бедным родственником, мнущимся у двери. Зоиное лицо стало задумчивым, когда они свернули в восточный обруч, где обе стороны канала усеивали и горные дома, как роскошные, так и убогие. Каждый фасад был более кричащим, чем предыдущий, чтобы привлекать туристов, ищущих развлечений. У каждого входа надрывались зазывала, обещая самый большой куш и самую живую игру. «Ты не согласна», — констатировал он с заметным удивлением. Зоя кинула взглядом впечатляющее здание, которое Николай мог поклясться, когда-то называлось изумрудным миром-дворцом. Тогда его фасад был зеленым, золотом, в каэльском стиле. Теперь его отделка блистала кучей фальшивых драгоценностей, а надпись над входом гласила «Серебряная шестерка». Зазывало, кричал на старика попрошайку, выпроваживая того с насиженного местечка на лестнице. «Вали отсюда! Не заставляй натравливать на тебя стражу!» Старик сполз на пару ступенек вниз, тяжело опираясь на свою палку, помогающую поддерживать его искореженное временем и болезнями тело. Подадите монетку старому дураку, упустившему свою удачу. Я сказал, вали, ты отпугивай жирных голубей. Полегче, — вступился Николай. — Все мы друг другу братья. — Нет у меня братьев, — буркнул Зазывало. Николай сунул свернутый крюги в шапку старика. Стоит поблагодарить твоих родителей за то, что не стали плодить таких, как ты. «Эй — Эй! — рявкнул Зазывало, но они уже пошли дальше. «Вот о чем я», — сказала Зоя, когда они шли по очередному мосту. «Весь город готов удавиться за монетку. И от этого только богатеет». Бочка кипела заразительной энергией. Уличные торговцы, продающие сладков бумажные кульки со скворчащим мясом и залитые сиропом стопки вафель. Фальшивые маги, подбивающие прохожих испытать свою удачу. Пьяные туристы в масках серого бесенка или потерянной невесты. И создание невероятной красоты с нежными ручками, гладкими ножками, с роскошными телами, едва прикрытыми лоскутками шелка и позолоченными скулами, заманивающие одиноких и любопытных в дома удовольствия восточного обруча. Сплошной поток денег, текущих сквозь это место, бесконечное море людей. Ничего подобного в Равке не было. Она покачала головой. «Ты смотришь на этот город с позиции короля». или принца, когда-то прибывшего сюда учиться, или корсара, хозяина морей. С моей точки зрения вид открывается совсем другой. — Потому что ты Гриш? — Потому что я знаю, что такое быть проданной. Она махнула в сторону оживленной улицы и канала, кишащего гондолами и торговыми латчонками. — Я знаю, что нам это нужно. Работа нашим людям, деньги в нашу казну. Но Кеттердам был построен на костях угнетенных. Греши контрактников, сулийцев, земенцев и каэльцев, которые приезжали сюда в поисках лучшей доли, но не получили даже права владеть землей или занимать места в торговом совете. Тогда мы возьмем у керчицев только то, что нам нравится, и выбросим остальное. Мы построим нечто большее, место для всех. Если судьба подарит нам хоть малейший шанс. А если не подарит, мы его украдем». «Кеттердам плохо на тебя влияет». Легкая улыбка скользнула по ее губам. «Но, думаю, я тебе верю. Наверное, все дело в Камзоле». Николай подмигнул ей. «Не в Камзоле». «Подойдешь ближе и очутишься в канале. Вряд ли». «Я правда желаю Рафки процветания», — сказала Зоя. «Но все Рафки. А не только знать в роскошных дворцах и купцам с флотилиями кораблей». «Тогда мы построим это будущее вместе». «Вместе», — повторила Зоя. На лице ее отразились сомнения. «Что за судьбоносные мысли скрываются в твоей прекрасной голове, Назелянская? Если мы переживем войну, когда установится мир, тебе придется отослать меня куда-нибудь». «Ясно», — сказал он, не желая показать, как сильно его обеспокоили ее слова. «Ты уже думала, куда?» Воскерва. Нам понадобится там кто-то достаточно авторитетный?» «Значит, ты уже все обдумала?» Она коротко кивнула. «Обдумала». «И это к лучшему. С наступлением мира понадобится новый союз. Невеста, которая поможет Равке сохранить независимость». Внезапно в голове вспыхнуло воспоминание, мимолетный образ Зои, склонившейся над его кроватью. Она поцеловала его в лоб. Прикосновение ее губ было прохладным, как морской бриз. Но вряд ли это было на самом деле, и уж точно не случится впредь. Скорее всего, ему это приснилось. «Что ж, ты можешь занять любой пост, какой пожелаешь. Предполагаю, что мы выживем». «Тогда лучше постараться», — заявила она, одернув рукава своей грубой рубашки. «Мне потребуется не менее двух дней, чтобы смыть себя... Вон дешевых духов и трюмной воды. Как мы можем быть уверены, что брекер вообще нам поможет? Он из тех, кто считает, что все имеет свою цену, поэтому, думаю, поможет. Но сможет ли он помочь нам? Насчет этого у меня уверенности нет, но у нас нет времени на сбор сведений, которые понадобились бы. Решим мы украсть Титани сами. Он знает этот город и его дела лучше, чем кто-либо другой. «Святые!» Выдохнула Зоя, когда впереди показался клуб воронов. Он походил на огромную черную хищную птицу посреди стаи крикливых павлинов. И в три раза превышал размерами все остальные здания в этом квартале. Похоже, мистер Брекер расширяется. «Зачем вообще людям заходить в подобное место?» Спросила Зоя в тот момент, когда две хихикающие земинки в деревенских платьях скрылись внутри. «Оно похоже на замок демонов». — Потому что им нравятся острые ощущения, — раздался голос за их спинами. Старый попрошайка шел за ними через весь обруч. Но теперь он остановился, распрямив скрюченную спину, и сбросил дурно пахнущие обноски вместе с седыми лохмами, которые оказались париком. Палка в его руках оказалась тростью с набалдашником в виде головы ворона. Казбрекер стер грим с лица и пробежал рукой в перчатки по волосам. Разве вы не знали, генерал, Назарянская? Именно ради острых ощущений голуби слетаются в бочку. На улице Зои отчетливо отразилось желание жестоко утопить мерзавцев в канале, а вот Николай не смог сдержать смеха. Мистер Брекер, мне следовало догадаться. Да, согласился Касс, следовало. Но я вижу, что у вас нынче множество забот. Возможно, он говорил о войне. А возможно, и о чем-то другом. Но от легкого движения брови казу у Николая осталось ощущение, что он стоит голым посреди обруча, а на груди у него большими буквами написаны все его тайные желания. Он был рад, когда Брекер снова обратил свое внимание на Зою. «К слову, генерал Назеленская, Керчья, конечно, страна без морали и закона, но здесь простой человек может урвать себе кусок, даже если по его венам не течет кровь аристократов или магии. «Греши не практикуют магию», — презрительно огрызнулась Зоя. «Это малая наука, а подслушивать грубо. Лучше разжиться информацией, чем остаться с носом из-за хороших манер. Идем?» Швейцар встал на вытяжку, когда Кас провел Зою и Николая между крыльями ворона и вошел с ними в клуб. Он направил их к незаметной дверце в стороне от игорного зала, которую охраняли двое крепких парней. «К чему этот маскарад?» — спросила Зоя. «Может, вам просто нравится переодеваться?» «Мне нравится знать, во что я ввязываюсь, а еще насколько отчаянно положение клиента. Я мог сесть с вами за стол переговоров и выслушать рассказ, безусловно отшлифованный до мельчайших подробностей во время вашего путешествия, а мог узнать, каково истинное положение дел прямо из ваших уст». Они прошли через карточный зал. Кас отпер еще одну дверь, и они оказались в туннеле, где едва можно было выпрямиться во весь рост, слабо освещенным, зеленоватым, фосфорицирующим светом. Пару минут спустя пол чуть пошел под уклон, а воздух стал прохладным и влажным. «Мы проходим под каналами, да?» — поинтересовался Николай, не в силах скрыть волнения в голосе. «Когда вы построили туннель?» «Когда он мне понадобился». Вы собираетесь выкрасть титаний, которые керчийские военные хранят в Рентвере? Откуда Брекер получал все эти сведения? В письме не было никаких деталей, лишь просьба встретиться и поговорить. Именно. Это укрепленная военная база на одном из самых опасных участков Керчийского побережья. С моря без божественного вмешательства к ней не подобраться. А с воздуха слишком велик риск быть подстреленным. «Дорога, что внутрь, что наружу, всего одна, ее тщательно охраняют. Поэтому вероятность того, что вас хватит, почти стопроцентная. У меня целый список врагов, которые спят и видят, когда я вляпаюсь во что-нибудь противозаконное и загремлю в Хелгейт. «Так значит, вы покинули криминальную стезю? скептически поинтересовалась Зоя. «Я знаю, за что стоит браться. Зачем мне браться за это дело?» — Потому что вы любите вызовы, — предположил Николай. — Похоже, вы меня с кем-то путаете. — Я так не думаю, — возразил Николай. — У меня есть кое-что, что вам будет интересно. Безопасность для призрака. От него не укрылась легкая заминка в уверенной поступе брекера. — Продолжайте, — сказал Каз. — По моим данным, некий корабль под командованием юной Сулики, плавающий без флага, внес заметную сумятицу в работорговлю как в Кеттердаме, так и за его пределами. Особо мне нравится история двух работорговцев, которых оставили связанными, измазанными в дегте и перьях, прямо на ступенях штат -хола. Лично я в восторге от ее артистизма, но вот торговый совет был не настолько впечатлен. Возможно, потому что на груди одного из них была записка, гласившая «Новый особняк Герта ван Верента оплачен телами». История наделала шуму в газетах, и мистер Верент, бывший член Совета с безупречной репутацией, теперь под следствием. Уже нет. Нет? Его признали виновным и приговорили к двум годам в Хелгейте. Политические соперники уже разорвали его состояние на куски. «Как быстро работает кирчистское правосудие, когда речь идет о больших деньгах», — изумился Николай. Капитан и ее команды известны как призраки. Но мне из надежных источников стало известно, что эту загадочную сулику зовут Инеш Гафа. — Никогда о ней не слышал. «Нет — Нет? — притворно удивился Николай. — Для меня это неожиданность, учитывая ее связи с отбросами и ее потрясающее умение протыкать людей ножами с тем же усердием, с каким близорукая старушка пытается вышить одеяло. Но, может, и к лучшему, что вы никак не связаны. «Вот как?» Они остановились перед громадной железной дверью со сложным запирающим механизмом. «Вы когда-нибудь слышали о Маросеях? спросил Николай. «Маровкианский не слишком хорош». Даже если это было правдой, Николай не сомневался, что Брекеру отлично известно, на что способны Маросеи. Но если он хочет поиграть, что ж, он получит игру. Это военные подводные корабли, перемещающиеся, не поднимаясь над поверхностью моря. Они могут незаметно атаковать судно и избежать их атаки практически невозможно. Некоторым весьма могущественным керчийцам известна технология их производства. Если враги призрака убедят кирчийское правительство использовать это оружие против нее, Она со своим экипажем может быть уничтожена из-под воды в любую секунду. Непростая для нее ситуация, без сомнений. Голос Каза звучал ровно, но Николай видел, как сжали его пальцы голову ворона, венчавшую трость. Как, впрочем, и для того, кто изобрел такое чудовищное оружие. Угроза была более чем очевидна. Без сомнений. Но что, если, когда технологию передавали керчи, Мудрейший король Равки, вы его, кстати, встречали? Такая редкость, когда человек наделен сразу и умом, и красотой, велел пометить корпуса в кусочками родия, для того, чтобы с помощью фабрикатора и определенного устройства в его распоряжении корабль мог получить предупреждение о любом подводном судне в радиусе трех миль и уклониться от опасной встречи. Если бы вышеназванный корабль того пожелал. — Система предупреждения. «Точно — Точно? Брекер потянулся к ручке запирающего устройства. — И в вашем распоряжении имеется такое устройство? — Не у меня лично, — сказал Николай. — Я знаю, что лучше не носить с собой ничего ценного, когда идешь навстречу со знаменитым вором по прозвищу «Грязные руки». Но это устройство совсем недалеко. Брекер крутанул ручку. — Идемте со мной, штурмхонд. Если мы собираемся такое провернуть, нам потребуются услуги специфических умельцев.